Глава двадцать 26. Пальцы в толстые латной перчатки, покрытый сверху сталью с серебром, не удержали рукояти. Рыцарский меч звякнул о пол. А в следующий миг клинок Севалода уткнулся в грудь обезоруженному противнику, придавил, припечатал рыцаря к двери, за которой незваный гость надеялся скрыться. Дверь открывалась на эту сторону, и теперь, чтобы ее отворить, ей следовало сначала шагнуть вперед на наклиновидное остриё. Кто таков? — такой? Ряфу по-немецки, всем весом наваливаясь на меч. Меч Давид, Давид. Серебряные кольчуга на груди рыцаря крепкой, добротной, двойного плетения, но судя по всему, уже попадавшие под удар, как чистой лапой. Причем удар тут тоже пришелся в грудь. И вот грубо залатанная, заплечённая заново кольчужной рубашка прогибается под напором заточенной в стали. печатавывается стёганый подоспешник разорванные уже однажды звенья вот-вот разойдутся снова что тебе здесь нужно все наседал всевол зачем ломился в дверь Кто послал клинок пропарывает продавливает проламывает кольчубу. однако Тевтон отвечать не спешит и что еще удивительнее не похоже чтобы загадочный рыцарь сильно волновался шлем сними приказал всевол покажи лицо Тифтон медленно и послушно поднимает левую руку к шлему. Вроде бы послушно, вроде бы к шлему, и вдруг Немец внезапно цапнул приставленный к груди клинок. Прямо за лезвие схватил, Дернул, рванул в сторону, пытаясь отвести оружие. Ну это он напрасно. На латных перчатках металл ведь только сверху снаружи, а вот ладони. Ах ты! Все волосил силой вырвал клинок из цепкого захвата. Безжалостно полоснул несговорчивый сакса по левой длани. И ни оха, ни вскрика, ни что ни крови. Однако из подресечённой перчатки все же брызнуло что-то, прозрачное что-то, водица водицей. Почему, откуда? Всеволод невольно отступил на шаг, на полшага, на четверть шага. Его изумление и замешательство длилось совсем недолго, мгновение долю секунды, но и того хватило. Стремительное движение, распахнутая дверь, И вот неведомый рыцарь уже вваливается в проем, закрывая захлопывая за собой дверь. "Стой!" взвыл Севалот. "Стой!" и ударил в догонку сильно наотмашь, достал, задел Отсек кусок тяжелого белого плаща. Вроде бы рассек кольчугу на плече и дверь захлопнулась прежде, чем Севалот успел тиснуться сам подставить руку, ногу, клинок. Стукнул засов с той стороны. А после быстрые удаляющиеся шаги. А там за дверью внутренние переходы и лестницы донжона и бесчисленных пристроек, уводящие вниз, вверх, вправо влево. В общем-то, за дверь на ту сторону коридора можно попасть по обходной галерее, но время, пока будешь плутать, нет. Оно того уже не стоит. Шаги стихли. Все. Ушел, сбежал, гад. И не догнать. И где теперь искать беглеца? Как искать того, кого не знаешь в лицо? Шел от саданул по двери тяжелой рукоятью меча. На крепкой доске осталась изрядная вмятина, а в душе тревога. Неразгаданная тайна теперь не дает покоя. Поопаснее опасней рос казни, а замкового укрыя такая тайна будет. Под ногой хлюпнула. Ага, лужица пролитой водицы. Селот нагнулся, снял перчатку, внул рукой бесцветную жидкость, растер пальцами, понюхал. Нет, не пахнет ничем. Неужели в самом деле обычная вода. Пальцы вроде чуть-чуть пощипывало, или это кажется просто. На вкус попробовать не решился, и правильно. А вот это уже точно не кажется. На коже отчетливо проступало бесформенное темное пятно. Нет, не водится это. Непростая простая водица, тогда что? Однорукий костелян брат Томас помнится обмоглся, будто кожа чернеет от соприкосновения с раствором адского камня. Так, значит, незваный гость прятал в своей левой перчатке жидкое серебро из алхимической лаборатории, принес тайком серебряную воду в кожаных мешочках или в иных каких сосудиках, что ли, вшитых или вложенных в потайонные кармашки. А все вот их пароль выходит случайно и выпустил потаенное наружу. Могло быть такое? Наверное, могло. Платная перчатка вещь вместительная, а меч таинственный рыцарь держал в правой руке. Что ж, иные ратники Капчещцы со святыми мощами у доспехи удоспехишивают и ладнки, обереги. Правда, что в их перчатке? о таком всего прежде не слышал. Но вот яды случаются в перчатках носят, чтобы удобнее, чтобы незаметно было, чтобы быстрее использовать. Но то яд, а это Стоп. А что для нечисти серебряная вода, как не яд? Но ведь для нечисти же. Да, именно для нечисти. каковой тут кое кто считает РЖБ? Севолод техно головой. Неужели Бернгард в самом деле принимает девчонку за лидерку? Неужели искренне верит, что Или это все таки не Бернгард, а кто тогда? И зачем тогда? Зачем неизвестному рыцарю Тайком скрытно от всех пробираться сюда со спрятанной дверчат и серебряной водой? Зачем стучать в дверь особым штуком? Чего он добивался? хотел облить РЖБ раствором адского камня, напоить ее? проверить наверняка нечисть или нет, оставить на коже темную ведьмину метку. Вопросы, вопросы. Всеволод машинально попытался стереть с руки черную отметину. Нет, от нее так просто теперь не избавишься. А что если, хмм, ведь это идея, если серебряная водица брызнула и под вспоротую перчатку на левой ладони неведомого рыцаря Тоже должны остаться такие же въедливые пятна. Уже лучше. Есть хоть какая-то зацепка. И вот еще. Севлот подобрал тиктонский меч и кусок срубленного плаща. Не густо, конечно, но тоже кое-что. Он вернулся к двери их с саржебет комнаты, постучал все тем же условным тройным и быстрым тук-тук-тук сигналом. Позвал. "Я это ржбет, открывай не бойся, все уже кончилось". Хотя что то подсказывало, не кончилось, все только начинается. Дверь открылась не сразу. Не открылась даже, приоткрылась чуть-чуть. Тёмный -чуть. щёлкинул в двери испуганные глаза немой девчонки. Селос сморгнул. будто в густой тени опять показалось будто в зрачках RGB он отражается вверх ногами. Сморгнул еще. Нет, ничего. Просто показалось. После бессонной ночи, проведенной в ратных трудах, до да после недавнего поединка и не такое причудится. Выкрутасы собственного зрения, рассказы о лидерке и тревожные слухи о замковом купыре его сейчас не волновали. Странный незнакомец в тевтонских латах вот что не давало покоя. Вот где угроза была явной, непризрачной и ненадуманной. правда и непонятной тоже. А дверь уже настежь. А жбт уже крепко обнимает его прильнув всем телом, пачкаясь о грязь, скопать и подсохшую, почти истаившую уже на солнце упыриную кровь. дрожит, мычит что-то, то ли плачет, то ли жалуется. Постой! не без усилий и без особой охоты, Всеволод все же высвободился из объятий девушки. Погоди, ка миловаться. — Сейчас в самом деле не до утешений, ни до любовных утех. Пойдешь со мной, поняла? Растерянный взгляд Селодкин на подстешник кольчугу и шлем оруженосца, свалины в углу. — Одевайся. Так надо. Только так. Без брони и ржбет ходить по замку не стоит даже днем. Теперь поняла. Начала быстро сноровисто облачаться в доспехи. Селодкин помог, подтянул ремни, повязал меч. Готово. Невысокая грудь укрыта, и длинные волосы упрятаны под шлемом. Дева вновь превратилась в младшего дружинника при гости-воеводе. — Идем. Всеволод подхватил трофеи: срубленный клоп плаща и тевтонский меч. Выпихнул РЖБэт из комнаты и бокс с ним с остроглазым Томасом, и плевать на недовольство Бернгарда. Одну оставлять девчонку теперь нельзя ни днем, ни ночью. Пусть теперь всегда будет рядом, на виду. Это, во-первых. А во-вторых, следует срочно найти магиста и поговорить с тевтонским старцем-воеводой на чистоту.